Возможно, это был с их стороны хитрый коммерческий ход, потому что чай заварили с мелиссы, в крошечных янтарно-желтых розетках растекалось собственное издешнего крыжовника изготовленное варенье, на веранду щекоча плечи проникали низко склоненные ветви яблони, и все это в совокупности рождало неповторимый душный тягучий райский аромат.